Глава 14. Вероника. Остров Медальон, Южные Шетландские острова, Антарктический полуостров. <музыка> Остров Медальон оказывается горным островом. Береговая линия местами неровная, местами гладкая. Паром пристал к берегу. Рядом с нами узкая коса чёрного вулканического пляжа, припорошённого снегом. Замёрзшие лужи и тонкие ручейки отражают тусклый свет. Никаких пингвинов я не вижу. Я единственный пассажир, который должен сойти здесь, других нет. Вчера вечером была так называемая весёлая вечеринка, ужасное сборище. Громкая музыка, алкоголь и шатающиеся повсюду тела. Так что, видимо, остальные пассажиры ещё пытаются оправиться от похмелья. По счастливой случайности моя каюта оказалась вдали от эпицентра кутежа, и мне удалось спокойно выспаться. Поэтому этим утром я чувствую себя бодрой и полной сил. Человек, выступающий в роли моего помощника на борту, смуглое существо с умными глазами, которое едва говорит по-английски. Я велю ему погрузить мой багаж на маленькую надувную лодку, на которой мы доберёмся до берега. Он недовольно машет руками и что-то бурчит себе под нос, но делает, как ему сказано. Затем он помогает мне усесться в лодку. Мы качаемся на волнах, медленно приближаясь к острову. На берегу маячат две фигуры. Смуглое существо помогает мне выбраться из лодки и начинает разгружать багаж. Какое всё-таки облегчение почувствовать землю под ногами, хоть она и неровная и каменистая. Благодаря умтам И полярной трости я могу легко передвигаться по местности, огибая скользкие водоросли, украшающие скалы. Фигуры двигутся нам навстречу. Оба человека одеты в толстые парки. Мужчина делает шаг вперёд. На вид ему чуть больше 40, коренастый, с каштановыми волосами, бородой, напоминающей щётку, и крепким рукопожатием. Ну что? Добро пожаловать. Я Дитрих. Вы всё-таки добрались до нас, миссис Смокриди. В его дружелюбном приветствии я различаю нотки тревоги, говорит он с явным акцентом. Конечно, добралась. Я же предупреждала. Вы немец? уточняю я. Австриец, уизвлённо поправляет он. — Я Терри, — радостно представляется девушка, протягивая мне руку. Я была в курсе, что в команде есть некий Терри, который ведет блог, как сказала мне Эйлин. Но предполагала, что Терри — мужчина. Этой Терри лет, думаю, двадцать пять. У нее бледное лицо, светлые волосы до плеч, наносит очки. Улыбка немного смущенная. «Мы видели письмо от вашей помощницы, что вы должны прибыть сегодня. Мы... мы рады, что вы приехали. Мы до конца не были уверены. Почему же?» «Они, насколько я могу судить, получили письма Эллины. В них было совершенно ясно написано, что я приеду. Без обид, но нам не кажется, что вы в полной мере осознаете, насколько здесь непросто». Уверен вы здоровы и в полном расцвете сил, но даже нам, а мы привыкли к суровым условиям, бывает здесь тяжело. Суровые условия, опять та же песня. Давайте я сама решу, насколько они суровые. Учёные переглядываются, видно, что они понимают друг друга без слов. Дитрих смотрит на часы. Корабль должен отплыть через 3 часа мисс Сисмакриди. Почему бы вам не потратить это время на экскурсию по острову? Уверен, вы поймёте, о чём мы говорим. Никто плохо о вас не подумает, если вы решите уехать. После того, как вы всё осмотрите, предлагаю вам вернуться на корабль, насладиться его скромной роскошью и отправиться в более подходящее для отдыха место. Я проделала этот путь говорю я им, чтобы провести время с пингвинами. Именно этим я и займусь. Поливая база острова Медальён расположена недалеко от берега. С помощью ворчуна -иностранца, Терри и иностранца Тери Дитриха, которые захватили с собой сани, мы с лёгкостью доставляем туда мой багаж. Терри указывает на некое подобие хижины из бетонных блоков. Она расположена на каменистой равнине, покрытой льдом. Не произведение искусства, конечно. «Вот мы и дома», — объявляет она. В верхней части заснеженного берега, позади хижины, виднеется несколько старинных... металлических ветряных мельниц, медленно вращающихся на фоне испечрённого облаками неба. Сооружать нечто подобное здесь кажется кощунством, и меня абсолютно не впечатляют эти искусственные уродцы на фоне девственной природы, но полагаю, без этого никак. У нас есть солнечные батареи, но мельницы тоже вносят свой вклад. объясняет Дитрих. Вместе они вырабатывают достаточной энергии для электрических приспособлений у нас на базе. Но где же пингвины? спрашиваю я. Думал, они будут тут на каждом шагу, не здесь, но они недалеко. Видите большой заснеженный склон? За ним располагается их колония. Мы сходим к ним, когда вы передохнёте. Тери толкает входную дверь и ведёт меня внутрь. Мы снимаем верхнюю одежду и мои чемоданы складывают в большой центральной комнате. Мой помощник что-то шепчет на ухо Дитриху, затем пятится к выходу и исчезает за дверью. Тери предлагают кофе, но я отказываюсь. Незадолго до высадки с корабля я успела выпить чаю с круассанами. Вместо этого Я начинаю осматривать своё жилище. У одной из стен стоят газовый обогреватель, несколько стульев и большой стол. Тут царит бардак. Но это не обычный домашний беспорядок. Многие вещи висят на гвоздях: сковородки, ложки, пластиковые бирки, сетки, всякие странные штуки и предметы с крючками. Не знаю, для чего они, но думаю, что это связано с пингвинами. С потолка свисает моток электрических проводов. Их вид меня тревожит. Полки заставлены мутными банками и выцветшими пакетами, а также разным органическим мусором. Лишаем кусочками костей, яичными скорлупками, перьями и скелета мрыб. С радостью замечаю несколько книг. Никогда не получается привести сюда столько книг, сколько хочется, но кое-что нам удалось собрать за все эти годы, объясняет Дитрих. Не то, чтобы у нас было много времени на чтение, вздыхает Тери. Теперь, Вероника, я думаю, вы захотите немного отдохнуть. Ненавижу, когда люди приравнивают старость к немощности. Большую часть последних 3 дней я провела запертой без движения в самолётах, а потом на пароме. Кроме того, я на ногах всего 2 часа, а они уже ждут, что я снова хочу полежать. В угоду им я сижу на жёстком стуле целых 15 минут, а затем встаю, И прохаживаюсь по комнате, чтобы продемонстрировать, сколько во мне энергии. На стенах несколько рисунков, сделанных пером и чернилами. Ни один из них я бы не назвала удачным. Их нарисовал Дитрих. Чудесные, правда? Не могу разделить энтузиазма Тэри. На рисунках изображены антропоморфные пингвины. Вот хор пингвинов что-то поёт, вот одинокий пингвин сидит на айсберге в плоской кепке и болтает удочкой. Вот группа детей пингвинов качается на качелях. Все они без исключения выглядят нелепо. Дитрих откашливается, как бы извиняясь. Это моё скромное хобби. Я рисую их для своих детей, когда выдаётся свободная минутка. Я отправляю по электронной почте, чтобы развлечь их и жену. Тери настояла, чтобы я повесил оригиналы сюда. Тери улыбается. С ними как-то уютнее. Это место было специально построено всего 7 лет назад, рассказывает Дитрих. База расположена в самой удобной для наблюдения за пингвинами точке. Они проходят здесь по пути от моря к гнездовой колонии или лежбищу, как мы его называем. Лежбещю. Очень спорное название для места гнездования пингвинов, на мой вкус. Лежбещ это для тюленей. Дитрих с энтузиазмом рассказывает мне о проекте. Наш центр довольно большой. Вы сами увидите. Его построили с расчётом на пятерых учёных, проживавших здесь в течение всего года. И в первый год так и было. Видите, у нас есть кровати здесь, здесь и здесь. Он быстро показывает комнаты, и мне не удаётся понять, какая из них станет моей спальней. Но теперь нас осталось трое, продолжает учёный. И мы здесь исключительно потому, что согласились работать за неприлично низкую плату. Майк ещё один учёный. Он сейчас с пингвинами. Присоединится к нам позже. Значит, вы втроём пытаетесь понять, почему падает численность пингвинов? Да. Мы хотели попробовать провести тут ещё один год. У нас есть небольшая лаборатория, где можно проводить тесты на образцах. В основном это задача Майка. Также здесь есть компьютерная комната. Она нужна для сбора данных, которые потом мы отправляем в Великобританию. Есть нестабильная интернет-связь. Но всё лучше, чем никакой. Но только один рабочий компьютер. Добавляет Тери. Второй сломался пару недель назад, так что сюда всегда очередь. Улыбается Дитрих. Мы стараемся не драться за компьютер. Мне не нравится, когда шутят про драки. В них нет ничего смешного. Я хмуро смотрю на него. Не будете ли вы так любезны показать мне, в какой комнате я могу остановиться? Замечаю, как они хитро переглядываются. Давай сначала покажем Веронике удобства, говорит Тери. мягко направляя меня к самой маленькой комнате, которую я когда-либо видела. У нас есть роскошный туалет, но я боюсь, нет ни ванны, ни душа. С горячей водой у нас тоже не очень. Раковина довольно большая. Унитаз представляет собой несколько вёдер и сиденье из пенопласта, подвешенное так, что под ним поместилось одно из них. Тери и Дитрих снова у краткой переглядываются. Видимо, туалет был их козырем. Великолепно, объявляю я, стукнув палкой по полу. Признаюсь, возраст подарил мне кое-какие ограничения, но они, конечно же, отнюдь не являются непреодолимыми. Потребуется что-то более весомое, чем такая уборная, чтобы толкнуть меня. Отличный туалет. Скажите, пожалуйста, где моя спальня? Мне очень жаль, миссис Макриди, виновато отвечает Дитрих. Мы были очень заняты и не успели её подготовить. В таком случае, я хотела бы поскорее посмотреть на пингвинов. Оказалось, что Дитриху надо было проследить за разгрузкой запас в продовольствие с того же корабля, что доставил меня сюда. Он проходит мимо острова Медальон каждые 3 недели по пути к более популярным туристическим местам, позволяя учёным пополнить свои запасы. Поэтому в роли моего проводника выступает Тери. Вы тепло одеты, — спрашивает она. — Надеюсь, у вас плотное белье? Обморожение — это просто ужасно. Я выразительно смотрю на девушку. Ненавижу, когда меня принимают за идиотку. Под шерстяным джемпером и флисовыми брюками на мне надето три слоя термобелья, которые купила Эйлин. А пуховик стоил мне триста двадцать пять фунтов. Я так упакована, что с трудом могу пошевелиться. Мы выходим на улицу. Солнце как раз выглянуло из-за облаков, и нас ослепила яркая вспышка света. Я осторожно ступаю в своих унтах, упираясь тростью в снег. Тери думает, что моя медлительность связана с плохой физической формой и пытается взять меня под руку. Я отталкиваю её. Она сама несёт кучу тяжёлого снаряжения, так, будто рюкзак ничего не весит. Девушка даже не осознаёт, как здорово быть молодой и сильной. Но в её возрасте я и сама была, не промах. Снег так сверкает, что мне сложно смотреть на него даже через солнечные очки с антибликовым покрытием. Мы с трудом поднимаемся по склону, Он не особо крутой и идти не так далеко. Но я никуда не тороплюсь. То и дела останавливаюсь, чтобы насладиться пейзажем. Справа от меня возвышается гряда фарфоровых синих гор. Я отмечаю дихотомию их форм: гладкие, как стекло в одних местах, рельефные в других, переливающиеся на солнце. Потоки талой воды сбегают вниз по скалам. Нижние склоны очень живописны, окрашены лишайниками лимонно-зелёного, жёлтого, розового и ярко-оранжевого цветов. Когда мы достигаем вершины, Тери привлекает моё внимание. "Сначала взгляните сюда", говорит она. "Вы поймёте, почему этот остров называется Медальон". Вдалике виднеется узкая полоска земли, которая окружает полукруглое озеро. За ним море. Это овальная форма и вода в центре должно быть на карте. Этот остров напоминает по форме медальон. А теперь посмотрите сюда. На плоской косе под нами я вижу тёмные тени на светлом фоне. Это огромная стая маленьких, переваливающихся с ноги на ногу тел. Когда мы подходим ближе, я чувствую распирающая грудь волнение и с удивлением замечаю, что невольно ускоряю шаг. — А что это такое розовое? — спрашиваю я у Терри. — Боюсь вас разочаровать, но это пингвини и какашки. Их еще называют гуана. О-о-о! Видимо, они живут в болоте собственных экскрементов. Это омерзительно. Вы ведь не ожидали, что они будут чистенькими и игрушечными, как на рождественских открытках? В каком-то смысле именно этого я и ожидала. Но... Разочарование быстро сменяется восторгом. Это не просто красивые картинки, это настоящие живые существа, объёмные и до неприличия реалистичные. Вот они, смелые и яркие, живут в своём большом шумном сообществе, грязном, громком, безрассудном. пышущим жизнью и энергией. Я чувствую себя безмерно везучей из-за того, что нахожусь здесь и имею возможность увидеть их на лоне дикой природы, в их черно-белом, пусть и слегка комичном, великолепии. Несмотря на то, что повсюду Гуана, это действительно невероятное зрелище. Их... Хриплые крики оглушают. К тому же у меня что-то с глазами, их сильно жжёт, они начинают слезиться. Должно быть от холода. Я пытаюсь смаргнуть влагу. Пингвины повсюду. Кто-то красуется перед противоположным полом, кто-то спит на животе, кто-то как будто сплетничает. Другие просто философски смотрят вдаль. Вместе и по отдельности они живут свою жизнь, и, кажется, их совсем не смущает наше присутствие. В последние годы моё обоняние значительно ухудшилось, но запах рыбы здесь очень сильный, какой-то затхлый, землистый запах. Тери снимает маленький фотоаппарат с плеча. Всегда делаю парочку снимков, говорит она. Никогда не знаешь, когда удастся поймать идеальный кадр. Она присаживается на корточки у края колонии. Некоторые пингвины поворачивают головы и смотрят на неё. Они не боятся людей, объясняет исследовательница. Нам это только на руку. Великолепно, восхищаюсь я. подходя к небольшой кучке пингвинов, которые чем-то напоминают стайку подростков на перекуре, мне хочется изучить каждую гримассу, понять их характер, понять, в чём смысл их существования. Меня охватывает желание быть ближе к ним. Одному из них, кажется, тоже интересно изучить меня, и он слегка склоняет голову, будто бы в знак приветствия. Так мы рассматриваем друг друга какое-то время, а затем пингвин возвращается к беседе с товарищами. Терри фотографирует, пока я хожу рядом с колонией, любуясь каждым пингвином. Я совсем не чувствую холода. Внезапно Терри направляет камеру на меня. «Не надо!» кричу я, поднимая руки вверх, чтобы закрыть лицо, но опаздываю на пару секунд. Извините. Тут же выпаливает Тери. Просто был такой кадр, ваше лицо, ваше выражение лица. Вы выглядели совершенно заворожённой, счастливой, будто другой человек. Это, честно говоря, вряд ли можно назвать комплиментом. Но в тере есть нечто такое, из-за чего на неё трудно обижаться. Не переживайте, заверяет она. Я не буду использовать это в блоге. О, да. Помню, Эйлин что-то упоминала о блоге. У него не так много подписчиков, но их количество растёт благодаря программе Роберта Сэдлбоу. Я загружаю туда фотографии и рассказываю всему миру, чем мы тут занимаемся. Она пару секунд возится с камерой, а затем протягивает её мне, показывая снимок. Я выгляжу как старушка в снегу. Чудесный кадр, не так ли? Ничего подобного, как мне кажется. Ух ты, было бы здорово разместить его в блоге, продолжает Тери, снова рассматривая фотографию. Это так необычно. Если вы будете здесь с нами, это привлечёт массу внимания. Тери бросает взгляд на часы. О боже, нам нужно бежать. Корабль отправляется через 40 минут. Остальные с ума сойдут, если я не доставлю вас вовремя.